Глава 33. Таня. «Какая же красота!» — восхищенно произносит Рита. «Я как будто в сказку попала!» — подхватывает Вероника. «Просто чудо какое-то, а не квартира!» «Да, девочки, действительно чудо! Самое настоящее!» Света треплет за щечку Вику, и та ей улыбается. «Варя, отойди от вазы!» — делает она замечание младшей сестре. «Варе от силы лет 17 или 16 я помню ее совсем маленькой девочкой так выросла как же летит время спасибо окидываю подруг счастливым взглядом и очень радуюсь тому что они зашли меня навестить принесли подарки для малышки не забывают обо мне все же я очень скучаю по своей работе и коллегам очень за тебя рада и квартира и девочка просто прелесть света возится с викой тиская малышку а эта женщина которая прошла мимо няня уточняет варя «Да, няня». «И домработница есть?» «Нет», — улыбаюсь я. «Домработницы нет. Я совсем справляюсь сама. Ксения Анатольевна помогает мне только с малышкой». «Боже!» — завистливо вздыхает Трита. «Где водятся такие мужчины? Я тоже такого хочу. Двойню готова родить». «А мне просто хочется жить в такой квартире, а не в нашей коммуналке», — говорит Варя. И Света шикает на нее. «Ну а что?» — она пожимает плечами. «Не завидуйте, девочки!» — осаживает всех Света. «Танюша едва крошку свою не потеряла». «Ну, гляньте, какая прелесть!» «У Светы давно не получается забеременеть, и она прекрасно понимает меня. И все, что мне пришлось пережить. К тому же завидовать и впрямь нечему. Руслан скоро женится на другой, а квартира и няня присутствие в жизни любимого человека не заменит Но не хочу об этом думать. Я стараюсь блокировать эти мысли» и просто наслаждаюсь материнством. «Идёмте пить чай», — предлагаю я. Я как раз торт испекла. Ксения Анатольевна забирает Вику спать, и мы идем с девочками на кухню. Варя отказывается от торта и остается в гостиной смотреть телевизор. «У нас в отделении все как и прежде. Скучаем по тебе, Танюш. Ты не скоро выйдешь?» — спрашивает Рита. «Пока не планирую, а потом видно будет». Окидываю девочек взглядом, И ловлю себя на мысли, что нужно позвонить Виктору Андреевичу. Мы проводим за веселой беседой почти два часа. Время пролетает незаметно. Варя заглядывает к нам на кухню и говорит, что ей срочно нужно домой. Забирает ключ у Светы и прощается с нами. А мы с девочками после того, как Вика просыпается, идем на улицу. Я прощаюсь с ними с чувством ностальгии. Понимаю, что как было раньше, ничего не будет. И теперь на первом месте всегда будет дочь но почему-то все равно грустно. Все же у нас замечательный коллектив, и я обожаю девчонок, даже сварливую Риту. Вечером, уложив чудо спать, мы созваниваемся с Русланом. Я показываю ему спящую дочь, рассказываю, что приходили девочки, и как мы весело провели время. Отцу Руслана лучше, и Собуров обещает скоро вернуться. По выходным у меня уборка квартиры. Я отправляю Ксению Анатольевну с Викой на прогулку, а сама достаю и моющие средства. Обожаю это дело. Включаю погромче музыку на одном из музыкальных каналов в телевизоре и начинаю с гостиной. Настроение тут же летит вниз, когда замечаю, что пропали винтажные часы, которые стояли на полке, на самом видном месте. Руслан еще в первый же вечер сделал на них акцент, что ему их подарил отец. Меня окатывает неприятной волной. Мозг принимается усиленно обрабатывать информацию. Куда они могли деться? Может быть, Ксения Анатольевна взяла? Исключено. Это человек Руслана. И она уже с нами несколько месяцев работает. Я ей полностью доверяю. Но больше в квартире никого не бывает. Лишь девочки с работы недавно навещали. Но из них никто не мог взять часы. Убираться не хочется. Ничего не хочется. Я сильно переживаю за пропажу дорогой вещи. И совершенно не знаю, что делать. Выскакиваю на лестничную площадку собираясь спуститься на детскую площадку и спросить у Ксении Анатольевны, не видела ли она часы. Телефон у нее не отвечает, и я с ума сойду, если сейчас же не услышу ответ на свой вопрос. Няня говорит, что не в курсе, где часы, и не обращала внимания, что стоит на полках в гостиной. Возвращаюсь домой, едва сдерживая слезы. А что, если это Варя взяла? Младшая сестренка Светы. У них ужасная ситуация в семье. Мать забросила девочку. И Света сама все тянет. Денег вечно не хватает. Даже не представляю, как звонить подруге и спрашивать о таком. Увлёкшись мыслями, не замечаю Максима, выходящим из подъезда. «Тань, привет!» Он окликает меня и останавливает, трогая за локоть. «Ты чего такая потерянная? все нормально?» Максим сводит брови к переносице, замечая на моем лице слёзы. «Эй, ты плачешь, что ли? Да что случилось?» Неожиданно для себя вываливаю свои проблемы, на совершенно постороннего человека. А в конце признаюсь, что не знаю, что делать. Заявить в полицию, на подростка — не смогу. Я же могу сломать Варе жизнь. И со Светой мы хорошо дружим. Не могу с ними так поступить. И что я скажу Руслану? Он ясно дал понять, что дорожит этой вещью. — Да уж, — хмыкает Максим, поднимаясь на ноги. — Фото часов есть или название? — вдруг спрашивает он. — Я продолжаю сидеть на лавочке у дома. Нахожусь в растрепанных чувствах. Новость о краже часов выбила меня из колеи. Не знаю. Пытаюсь вспомнить название. Оно длинное и необычное. На латинице я не запомнила. Есть. Вскакиваю и тянусь за телефоном. На днях делала снимок. Руслан просил скинуть артикул, чтобы купить батарейки. В России таких не купить. Ну и отлично. Перекинь мне, я попробую все решить. С искренним недоумением смотрю на Максима. «Ну что застыло?» — по-доброму улыбается он. Слезы вытри. Ладно, Тань, жду фотку, а мне пора. Я по делам вообще-то торопился. Если хочешь, то вечером загляну». Подмигивает мне и идёт к своей машине.